Глава 28. Ксения. Платье, которое я выбрала для похода в клуб с подругами, мне нравится. Жаль, что надевать его чаще поводов нет. Диана правильно говорит. Закопавшись в рутину, я преждевременно состарилась. Так нельзя. «Как думаешь, нормально?» — спрашиваю у няшки, наблюдающего за мной с кровати. Безразличный взгляд сытое довольное одевание яснее ясного говорит о том, что ему плевать, даже если я пойду в клуб в спортивках и кедах. Повернувшись боком к зеркалу, смотрю на идеально плоский живот. Черный цвет делает силуэт еще тоньше, а кожу гораздо белее, чем она есть на самом деле. «Мне нравится», — говорю коту, который реагирует на меня одним приоткрытым глазом. Злата тоже оценила бы, но она убежала к подружке еще днём. Обещала вернуться не позже десяти, и я, несмотря на то, что меня не будет дома, собираюсь проконтролировать это. Родители требуют от меня отчета о ее поведении каждый день. Клуб, в который меня позвала Диана, находится в центре. По отзывам крутой, но мне вряд ли есть с чем сравнить. Последние два года я редко посещала подобные заведения. А сейчас чувствую, что нужно. Эмоции, которые я проживаю каждый день, нужно гасить чем-то более ярким и острым. Сдав пальто в гардероб, я продираюсь через плотную толпу в направлении, указанном Дианой по телефону. Обнаженные руки и колени усеивают мурашками. Мне кажется, на меня смотрят все, и все понимают, что я чувствую себя в этом платье не совсем комфортно. Хочется прикрыться. «Ксю!» — выхватываю из гамма голос подруги. «Ксю, мы здесь!» Отыскиваю глазами ее поднятую руку и немного меняю курс. Столик, который они забронировали здесь, с большим трудом совсем крохотный. На круглой столешнице место только для четырех бокалов. «Привет!» Здороваюсь с девчонками и вешаю сумку на спинку свободного стула. «Закажи себе коктейль», — говорит Диана. «Ты какая-то вся напряженная. «Нормальная я!» даже улыбаюсь, чтобы доказать собственные слова. Настя и Мика подруги скорее Дианы, чем мои, но мы с ними в довольно неплохих отношениях, хоть и встречаемся нечасто и исключительно с целью развеяться. Настя работает с Дианкой, а Мика молодая мама в декрете. В ее бокале яблочный сок с мякотью. Я заказываю себе бокал сухого игристого. На сладкие коктейли моя голова неизменно реагирует головной болью. Только сделав два глотка, я понимаю, как на самом деле была напряжена. Мое перманентное состояние днем и ночью. «Как дела?» — перекрикивает музыку Настя. «Что нового?» Я в курсе, что подразумевается под их «что нового». В переводе на откровенность «ты начала встречаться с Савелием». «Ничего», — отвечаю также громко. Я так и не рассказала Диане о временных переменах в моей жизни. Не было удобного случая, а Мику и Настю и вовсе посвящать не собираюсь. Заломив бровь, она поджимает губы. «Ну да, я не обязана оправдывать ваши ожидания». «Помирились?» — спрашиваю Диану на ухо. Колкие пузырьки шампанского греют грудь и расправляют легкие. плечи расслабляются. Может быть, зря я почти не пью алкоголя». «Нет, Ксюх, достал он меня». «Ой, мне кажется, ты уже говорила это». «Он пишет три дня», — рассказывает также на ухо. «Приезжал вчера, но я не хочу. Веришь? Не хочу и все. Устала». «Верю». «Не мне судить и решать, но их с Кириллом отношения токсичные. Не думаю, что у них есть шанс». Немного загрустив, Диана лезет в телефон. И я, решив напомнить Злате, чтобы она не задерживалась, тоже достаю свой мобильник из сумки и нахожу в нем пропущенный от мамы. Я на минуту. Поднимаюсь из-за стола. Толкаясь локтями, я беру штурмом зал, а затем выбираюсь в прохладный тамбур, где музыка не долбит в барабанные перепонки. «Звонила?» «Да что ж такое?» — начинает мама с возмущений. «Когда нужно, ни до кого не дозвонишься!» «Что случилось?» «Где Златка, ты знаешь?» «У подружки», — отвечаю я. «У Марины, а что?» «Мне она так же сказала. Зайди к этой Марине на страницу. Они обе на какой-то вечеринке, и, по-моему, Златка не трезва». «О, чёрт! А ты где?» «Я в клубе с девочками». «Издеваешься?» — восклицает она. «Мам, я сейчас попробую дозвониться до неё», — обещаю успокаивающим тоном. Она не берет трубку, я пробовала. Может, от меня возьмет? Я перезвоню. Отключаюсь и сразу набираю сестру. Она ожидаемо не отвечает, и я не знаю точно, что тому причиной: ее нежелание или невменяемое состояние. Не добившись результата, нахожу контакт ее подруги и звоню ей. Эм, Ксю? Раздается в динамике ее высокий голос. Фоном грохочущая музыка и громкий смех. Под мою кожу забирается холодный озноб. «Дай мне Злату, я не могу до нее дозвониться». Перехожу сразу к делу. «Злату? А... сейчас!» Бормочет она, пугая меня еще больше. «Где она?» «Сейчас найду!» Вдавив телефон в ухо, я не дышу. Позади пихаются, громко разговаривают и курят. Можно было бы выйти позвонить на улицу, но по стеклу тамбура растекаются дождевые капли. Марина нашла. Слышу, как она быстро идет куда-то, параллельно с кем-то переговариваясь. Затем в трубке снова раздается ее голос. Злат, Злата, твоя сестра звонит. Что с ней? Злат, проснись. Пытается до нее достучаться. Она спит? Уснула. Подтверждает ее подружка. Она пила? Я, я не знаю. Марина, рявкую, не сдерживаюсь. «Пила. Немного. Пиво, кажется». «Диктуй адрес. Я сейчас подъеду». «Хорошо, я напишу сообщением», — обещает она. «И попытайся ее разбудить». Сбросив вызов, затягиваюсь горьким холодным воздухом. «Я тоже как-то уснула на дне рождения подруги. Это не катастрофа, верно?» «Блин, там же полно парней. Не дай бог, кто-нибудь решит воспользоваться ее состоянием». Вернувшись в душное, исполосованное световыми лучами пространство зала, я быстро двигаюсь к барной стойке, а от нее к нашему с девочками столу. Меня толкают, мои волосы время от время дёргают, но я гляжу в экран телефона, ожидая сообщений от Марины с адресом. Паника держит за горло. «Разрешите пройти?» «Прошу, протискиваясь мимо компании молодежи. Оборачиваюсь и вдруг вижу нацеленный на меня взгляд Роса. Луч голубого света выхватывает его лицо лишь на мгновение, но мне хватает этого, чтобы мгновенно потеряться в толпе. Удар в грудь обрывает связь с реальностью. Я останавливаюсь, скользя глазами по залу в поисках ориентира. «Мне показалось, этого не может быть, мне точно показалось».